которая была на затылке. Стоило отстегнуть эту кнопку, и весь костюм каким-то непостижимым образом сваливался с и молниеносно падал к ногам. Толстенький пончик надел свой самый лучший костюм. В костюмах он ценил главным образом карманы. Чем больше карманов, тем лучше костюм. Самый лучший его костюм состоял из семнадцати карманов. Куртка состояла из десяти карманов. Два кармана на груди, два косых кармана на животе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 И брюки у него были клетчатые, пиджак клетчатый, и кепка клетчатая. Увидев его, издалек ротышки всегда говорили, «Глядите, глядите, вон идет шахматная доска». А Воська нарядился в лыжный костюм, который считал очень удобным для путешествия. Небоська надел полосатую фуфайку, полосатые гетры, а шею обмотал полосатым шарфом. В этом костюме он был весь полосатый, и издалек казалось, что это вовсе не Небоська, а обыкновенный полосатый матрас. В общем...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 За ним полез Незнайка. «Смотрите!» — кричали собравшиеся вокруг зрители. «Уже начинают садиться!» «Вы чего забрались в корзину?» — сказал Знайка. «Вылезайте еще рада!» «Почему рано? Уже можно лететь!» — ответил Незнайка. «Много ты понимаешь! Шар сначала надо дополнить теплым воздухом!» «А зачем теплым воздухом?» — спросил Тропышка. «Потому что теплый воздух легче холодного!» и всегда поднимаются кверху. Когда мы наполним шар теплым воздухом, теплый воздух поднимется вверх и потащит шар кверху, — объяснил Знайка. — Ух, значит, еще теплый воздух нужен, — протянул Незнайка, и они вместе с Тропышкой вылезли из корзины. — Глядите, — закричал кто-то на крыше соседнего дома, — влезают обратно. Раздумали лететь. — Конечно, раздумали, — отвечали с другой крыши.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 Все так и ахнули от удивления. Каждый видел, что теперь никто не тянул шар на веревке кверху. «Ура!» — закричала ромашка и даже в ладоши захлопала. «Не ори!» — прикрикнул на нее топик. «Ты ведь полетел же!» «Еще не полетел, видишь, он к корзине привязан. Разве он сможет поднять корзину, да еще с кротышками?» Тут топик увидел, что шар, сделавшись больше, поднялся выше, и корзина отделилась от земли.